Быть может, Сьюзан в своем ступоре слышала ответы Лизы. Только Лиза никак не могла вспомнить. Она произносила само слово «краб». Так или иначе, она снова склонилась над картой. Им нужно найти для приземления другое место, поближе к развалинам, другое озеро или реку. Или вот здесь, — произнесла Лиза вслух, поддвигая карту к себе. — Ты это о чем, девочка моя? — спросил Райдер. Задрав нос морской стрелы вверх, он поднимался над озером. Протянув карту Лиза ткнула пальцем. — Вы можете совершить посадку вот здесь? Райдер широко раскул глаза. — Ты что, спятила, черт побери? Лиза ничего не ответила. — В основном, потому что сама не знала ответа. Лицо Райдера растянулось в широкой улыбке. — Какого черта? — А давай попробуем. — Азартный игрок, не упускающий возможности выщекотать себе нервы, он похлопал Лизу по колену. «Мне нравится твой образ мыслей. Насколько у тебя прочное отношение с своим кавалером?» Лиза откинулась на спинку кресла. «Когда Пейнтер обо всем этому знает Она покачала головой. «Посмотрим. 23 часа двадцать две минуты. Вашингтон. Сэр, этот сигнал...» джи за которым вы поручили мне следить, он отклоняется в сторону?» пентер развернулся. «Он как раз осуществлял координацию действий с австралийской бригадой по бестерроризму и освобождению заложников. Отряд «Командос» прибыл на остров Пусат 15 минут назад, руководствуясь координатами, названными Лизой. Первая информация, поступившая с места событий, была очень отрывочной. «Владычица Мария Горелла...» Опутанная сетью стальных тросов, крен достигал 45 градусов, на борту лайнера полыхал пожар. Кэт сидела рядом, прижимая к ушам наушники обеими руками. Она наотрезла, казалось, ехать домой до тех пор, пока не будет полной уверенность Лицо у нее было красным и опухшим, однако она оставалась сосредоточенной, держась за тоненькую ниточку надежды. Быть может, Монку каким-то образом все-таки удалось остаться в живых? — Сэр, — продолжал офицер связи, указывая на другой экран, — на нем была выведена подробная карта центральной части Камбоджи. В середине простиралось большое озеро. По экрану мелкими рывками ползла крошечная точка, обозначающая местонахождение морской стрелы. Ядроплан, еще минуту назад круживший над берегом озера, теперь развернулся и летел прочь. — Куда они направляются? — воскликнул Пейнтер. Проследив еще несколько секунд за перемещениями точки, он определил траекторию и мысленно продолжил ее. Гидроплан направлялся по кратчайшей прямой в сторону Анкора. Что они делают? Взгляд Пейнтера привлекло движение в дверях. В комнату стремительно влетел его помощник Брент. Визжа резиной по линолеуму, эльморидное кресло резко остановилось. — Господин директор, я пытался связаться с вами, — задыхаясь, выпалил Брент, — и не смог. Я решил, что вы по-прежнему заняты с австралией Пейнтер кивнул. — Это действительно было так? Схватив лежащий у него на коленях свиток факса, Брент протянул его своему начальнику. Пейнтер быстро пробежал листок взглядом, затем перечитал еще раз более внимательно. — О, Господи! Обойдя вокруг помощника, он устремился к двери, но на пороге остановился и обернулся. — Кэт, идите, я справлюсь одна. Пейнтер бросил взгляд на экран с карты Камбоджи, на крошечную точку, приближающуюся к развалинам Анкора. — Лиза, надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Выбежав из комнаты, Пейнтер поспешил к себе в кабинет. — Пока что Лизе придется полагаться только на саму себя. 10 часов 25 минут. Анкор. — Держитесь, — предупредил Райдер, хотя это прозвучало скорее как боевой клич. Лиза крепко вцепилась в подлокотник кресла. Впереди в небо поднимались похожие на огромные пчелиные ульи и башни Анкор-Вата. Однако не этот внушительный храм, занимающий целую квадратную милю, был конечной целью морской стрелы. Райдер направил летающую лодку на узкую рукотворную полоску зеленой воды, которая тянулась вдоль стены храма. Ров, окружающий Анкор-Ват. В отличие от своего собрата при Анкор-Тхоме, он до сих пор был наполнен водой. Его периметр составлял больше четырех миль, то есть с каждой стороны было по прямому участку протяженностью свыше мили. Единственная проблема заключалась в том... «Мост — Мост! — зарала Лиза. — Так вот, как называется! — язвительно заметил Райдер. У него в зубах была зажата сигара.